— А в чем же ваша истина и ваше мужество? — выкрикнул кто-то из зал. Уолтер Шерминт удовлетворенно кивнул головой, вызывающе заулыбался. Зал насторожился, примолк. — Насчет мужества, — произнес с расстановкой Энтони Юнгер в наступившей тишине, — не мне судить, насколько я обладаю им, но обратимся к делу. Вот перед нами на экране человек, совершивший великое научное открытие, беспрецедентное в истории, я бы даже так сказал. По душе оно нам или нет, это вопрос другой. Это наука. Брат Филофей, а для меня он отец, отец Филофей, пытается раскрыть нам глаза на значение проблемы Кассандра эмбрионов для человечества. Еще один наш выдающийся современник, погибший сегодня от рук толпы, футуролог Роберт Борг, расценил открытие Филофея как новый шаг в эволюции человеческого духа. Он выступил в печать, и это явилось его последним словом, его заветом. Я не претендую на собственные оригинальные оценки и выводы, но я хотел бы сказать... Мы не должны игнорировать проблему Кассандра Эмбрионов, исходя из своих сиюминутных интересов. Вот о чем идет речь. И теперь зададимся вопросом к себе и по понятным причинам к самому отцу Филофею. Как быть отныне человеку перед лицом ставших известными людям Кассандра Эмбрионов? «Мистер Юнгер!» — раздался в рядах женский голос. — Простите, не очень ли вы энергичны в постановке вопроса? — О каком лице, тем более эмбриональном, может идти речь? — Вы желали профессиональных вопросов. Так вот, ответьте для прессы, для миллионов читателей и телезрителей, которых вы продолжаете ввергать в шок и отчаяние. Хотелось бы услышать ясно и недвусмысленно, что вас понуждает в конце-то концов. Почему вы с Филофеем так стремитесь навязать обществу эту роковую проблему, когда вас об этом никто не просит, ни одна душа? Вот именно просит, мадам. И не то, что ни одна, просят души, не поддающиеся счету, Голоса зародившихся апеллируют к нам, просят всех нас услышать их и подумать не столько о них, сколько о нас самих, а мы избегаем ответа им и ответа себе, мы малодушничаем, тем более что отмахнуться от этих несчастных эмбрионов очень легко пусть ценой самообмана и в этом мы все повинны включая и нас с вами мадам и предшествующие поколения наши. эти голоса повторяю обращенные ко всем нам нуждаются в том чтобы их расслышали распознали интерпретировали что и сумел сделать великий филофей я вынужден говорить о его величии в его присутствии вот он перед нами на экране но другого Выхода у меня нет. Да, он великий. Вот вы настаиваете, чтобы я объяснил, что, как вы выразились, понуждает нас навязывать обществу эту роковую проблему. Ну разве, скажем, Эйнштейн в принудительном порядке вынужден был открыть теорию относительности. Также и Филофей. Это ученый. Это наука. Это призвание, это дар проведения, это опыт и открытия, это работа ума. Я так понимаю. Такому открытию нельзя сопротивляться, как нельзя сопротивляться выходу солнца из-за горы. Нам, людям, обществу надо определиться. Вот о чем речь. Мы должны сказать себе, человечеству отныне нужна новая стратегия жизни. В этот момент Уолтер Шермет резко поднял трубку телефона, стоящего на столе перед ним, и коротко бросил кому-то. «Коммутатор, вы готовы?» И, не кладя трубку, нервно обратился к Энтони Юнгеру. «Вы хотите услышать ответ международной общественности на вашу с Филофеем риторику?»